Глава двадцать Дурачок. Ранние страницы из дневника Отто. Слишком поздно замечаю брошенную с берега донку. Это удочка такая. Леска натянута, грузила тяжелая. Наживку не сносит по течению. Драчун вытаскивает из кустов мальчишку. Приходится писать сценарий по ходу пьесы. Тебя как зовут? В... Вася. Парень, ты, кажется, дурак. Вася, какой сейчас год? И... Год спрашиваю, какой. Мушкетер смотрит на барона. Не знаю. А кто вождь ваш? Дяденька председатель. Понятно. Барон мимолетно качает головой. Мушкетер отходит в сторону, проверяет донку. На крючке сидит средних размеров окунь. Смотри-ка, Вася, рыбка. рыб рыбка Снимает окуня с крючка. Окунь выскальзывает из рук. Вася вместе с мушкетером ловит рыбину в пожухлой, прихваченной инеем траве. Мушкетер хохочет, как будто на минуту снова стал мальчишкой. А было такое? Наконец окунь пойман. Разговор возвращается на круги своя. — Вася, мы ищем диверсантов. Ты их здесь не видел? Какой — Какой-то? Устало вздыхаю. — Куришь, Вася? Кивает. Уже тянет ко мне ручонку, всю в цыпках, с обрызенными ногтями. — Держи даю Вася папиросу. Он закладывает ее за ухо и опять тянет ручонку. Дурак, дурак, а! Даю ему вторую папиросу. Черкаю спичкой. Вася глубоко и с удовольствием затягивается. Через десять минут его будет неудержимо рвать от первой в жизни затяжки, от ужаса. В школьном драм-кружке он занимался не напрасно. «Слушай, Вася, а ты других красноармейцев не видел? Мы-то из НКВД». Истребительный батальон ищем. Заплутали. Впервые тут у вас. Вася кивает. «Тама!» «Я -э -с слышал!» И машет рукой на восток. Пожелав мальчику удачной рыбалки, поспешно ретируемся. И через пару минут действительно слышим собак. Через полчаса ваши преследователи выйдут к озеру. И Вася даст детальное описание группы. Скажет, что на вас нет формы красноармейцев что вы все заросли бородами до глаз, худы как скелеты, и глаза у вас злее, чем у овчарок. Итак, у нас остается только один путь — путь к спасению.